Третья. Никулин. Стали поговаривать, что наш хозяин Никулин весь в долгах и что ему не расплатиться с нами. Мы всё более и более подумывали отойти от него, как только получим расчёт. Пожидали мы, что он скоро приедет, так как дело наше шло уже к концу, а церковный староста сказал Демьяну Кузовкину, что деньги все Никулиным уже забраны. Между нами уже вырастает потихоньку заговор. Демьян Кузовкин смело готовит нас Смотрите, чур не отставать за мной. Сейчас же, как только он Никулин через порог, я скажу: подавай нам расчет, сукин сын. Но ну вот приехал Никулин и что же? Демка, как самый подлый шераб, бросился к нему навстречу и даже целовал ему руку. Маленький, гаденький, с торчавшими черными вихрами, желтый как охра, он был похож на Дювальенка, так бежалось на осмеянного во всех сказках и легендах. Никулин же был красив, становит и даже Иудин по целой демке принял как законное. На Запорожском знамени из розового шёлка артиллерийский музей изображена галера. Все моряки Запорожья там большей частью представляют очень схожий портрет ДВ Никулина. Глазастые, усачи. Обед наш прошёл весело. Никулин знал нравы мастеровых и умел их хорошо настраивать. Была и водочка за столом. В нашей скуке мы ждали скрипку после обеда. Хотя после нескольких рюмок я заметил, что глаза Демьяна Ивановича заловеще блеснули на Никулина. Но пока он подпевал тенором знакомые украинские песни, и всё шло мирно, один гах ни слова. Демян, и как это мастеровые умеют делать, делал уже намёки Никулину. Едкие намёки. Бросал Никулину словечки не в бровь, а в глаз. Никулин не обращал на них ни малейшего внимания. Опять скрипка, пение до полуночи, и мы уже подумывали о спанье. Никулин умостился с нами на одном примости, где мы спали трое. И вот, когда мы уже ложились, Кузовкин как-то театрально, гордо подняв свою головёнку, подступил к Никулину и сказал ему что-то неприличное и едкое. "Демьян Иванович, вы забываетесь. Возвысив свой бас и засучив свою волосатую руку, пристал Никулин, лежавший рядом со мной. Он был настороже, все чувствовал и не обманывался в нашем настроении. Да что с тобой прихвост там тут все время не вязать? Вдруг дерзко пропищал Кузовкин. Деньги, подавай расчет, вот и конец. И еще прибавил самое нецензурное ругательство. Никулин размахнулся засученной рукой, звонко хляснуло по щечене, и Демьян Кузовкин, так близко анализавший на Никулина, мгновенно превратился в маленький трупик. Голова его упала к трубе небольшой печке с лежанкой. У этой печки с ляжанкой. В этой печке всегда разводился огонёк в тепле, так как спичек в деревне ещё, кажется, не знали. Демьян, покрылся взметнувшейся от его падения золой, и голова его была сера, как у мертвеца, а волосы от золы были седы. Черная кровь потекла у него изо рта и носа. Лужа быстро впитывалась в залу, и мне показалось, что он убит насмерть. Земьян Васильевич, что вы делаете? Вы человека убили! – крикнул я не своим голосом. Некулин нежно начал меня успокаивать. Ах, вы не знаете этих ничтожеств. Поверьте, ничего ему не сделается. Павел, принеси воды, надо ему спрыснуть голову и грудь. Ха-ха, вот герой! Он слез нары ногой дотронулся до жёлтой груди Кузовкина, оказавшегося куклой из жёлтого картона. Мне представилось, что Кузовкин уже не дышит и отдаёт богу душу. Вдруг он, попирая мы стопой хозяина, не открывая глаз, произносит театрально на распев своим тинарком в нос: "Если бы у меня был кинжал, я бы пронзил тебя, моя матушка туркяня, мы брат непростые". Никулин неудержимо расхохотался, и я обрадовался, что Кузовкин был жив и готов был смеяться. Принесли воды, его окатывали до лихорадочной дрожи. Трагедия кончилась. Понемногу мы опять улеглись. Никулин всё извинялся передо мною и старался меня успокоить, но я его стал очень бояться. Из-за компании с Демьяновыми мои зубы стучали лихорадочно. Долго я не мог заснуть. Мне казалось, что Демьян ночью с ножом нападёт на сонного Никулина, и наша трагедия осложнится новым кровавым зверством. Я всё прислушивался после того, как Дёмка, залитый водой и в серой зале, так и остался в двух шагах от нас, у печки групки на всю ночь. Но он тихо сопел носом, уткнувшись в лужицу на серой зале. Проснулся я позже обыкновенного. Глянул прежде всего на страшную залу. У групки не было серо-жёлтого трупа. И что же, не сон ли? Демьян Иванович в следующей комнате, нашей мастерской, уже работал тихо и усердно, полировал зубком большую золочёную раму. Павел с другой стороны также старательно поспешал не отстать от товарища. Эта рама была единственная вещь, незаконченная нашей артелию в пристани. Я не мог понять. Верно было объяснение, они помирились, и Кузовкин работает так, утешенные милостями своего хозяина. Но Никулин еще спал, следовательно, ничего не было. Я пришел в панический ужас, когда подошел к Кузовкину. Половину лица и челюсть он перевязал платком. От этой белой перевязи оно было еще чернее. Но главный ужас: оно было почти все залито огромным синяком, а левая щека вздулась и закрыла глаз. Взглянув украдкой своим маленьким глазком из-под повязки и заметив мой ужас, он сказал: "Ночью у меня так разболелся зуб, в даже голова болит, и щека распухла, даже видеть трудно". Никулин только что проснулся, весело отфыркался, умываясь, и как ни в чем не бывало заварил чай и пригласил нас. "Что а кучер готовит лошадей?", спросил он Павла. Вы, Илья Ефимович, едете сейчас со мной в Каменку, а за ними я пришлю лошадей дня через два. Надеюсь, рама это будет кончена. Повёл он влево, где сидел Кузовкин, который был лучший позолотчик. Кх -кх -кх так, так-то это будет готово, Дмитрий Васильевич. Едва слышно, но весело с тихой покорностью лепетал Демьян. Ни слова о расчёте, о деньгах, как будто ничего не было. Теперь я оставлю вам по 10 руб., так как ещё не получен окончательный расчёт здесь от старосты. Подводу заберёт вместе с вами весь инструмент и кое-что ещё натурой от мужиков, что они не додали. Ответом было молчаливое согласие. Как все и мы чувствовали непреобримую власть над нами этого человека. Ко мне он был особенно внимателен и ласков. По миловому кряжу на досколом мы ехали весь день, и луга с бесконечными далими блестели разными изгибами реки, трепетавшей под солнцем. На каждой горке я с удовольствием соскакивал с нашей брички с кибиткой. Мне было так привольно дышать. Никулин всё время наводил разговор на серьёзные предметы, и я удивлялся, даже верить не хотел, что вчера он так бессовестно сбил чедушного золотчика. Страшно в этой среде. Я начинаю раздумывать как-нибудь отойти, уйти домой. А как это он меня всегда отключает от других? Вообще все в этом краю меня как-то особенно уважают и отделяют от первых мастеровых. Вот после осмотра наших работ, когда в церкви всё было кончено к храмовому празднику, отец Алексей позвал нас к обеду. На торжество приехал его сын, студент из Харьковской семинарии. Студент отвёл меня в сторону и стал тихомолку расспрашивать, откуда я, кто мои родители. Ни за что верить не хотел, что я военный поселянин. Это меня даже удивило. Что же вы находите во мне? Какую разницу от товарищей? Полноти. А не вы мне товарищи. У вас осанка, манеры. Сейчас видно, что вы другого круга. И мы стали говорить о литературе. Чтал я много и уже давно. Когда ещё сестра Устья училась в пансионе леманских, у них была библиотека, где мы брали книги. Устя читала вслух, и мы зачитывались романами Вальтера Скотта, перепиской Иоанна Грозного с Курбским и многими другими книгами. У Бачаровых также процветало чтение, хотя Иван Бачаров любил более всего сказки. Когда Устя умерла, то офицеры Чугуевского полка давали мне книги из полковой библиотеки, особенно Жуковского, Пушкина, Лермонтова и других. Я так обрадовался студенту, так дружески со мной поговорившему, я горел от восхищения. Это поймёт только человек, так проголодавшийся без духовной пищи. Какая безнадёжная скука начинает одолевать человека, надолго погрявшего в милую простоту, в грубую некультурность. Ни одной мысли, ни одного интересного слова, обыденщина животной жизни. Я опять стал вспоминать маменьку, как я грубо расстался с ней. Положум, я никогда не любил ласк. Это правда. Всекие нежности меня подмывали даже на грубость, но всё же так нарочито быстро огорчить её я не предполагал. Часто и подолгу я мысленно жил прежней жизнью, возвращаясь домой. В уединении я пел романс: На булате першизь браный, рыцарь в горести стоял, и в другой стране безвестной мнил прославить я себя. А между тем мы всё ещё едем с Никулиным. Уже вторые сутки по меловому кряжу в возвышенности над осколом реки. Подолгу и очень умно он останавливается на рассказах из своей жизни, говорит о жизни нравов масторовых. Это было очень интересно, и я забывал тогда даже о Чугуеве. Однако он так любил заезжать по дорогам к своим многочисленным знакомым, что трудно было заставить его ехать дальше. Обыкновенно у всех, и у добрых хуторян, и у зажиточных поромщиков, и у мукомолов, ведущих большую торговлю мукой и зерном, выставлялась на стол горилка, вытаскивались каныши, жарилась яичница с салом и рождественскими колбасками, приносились из погребков солёные арбузы, жарились осетры в сметане. В ставах скрывалось большое богатство и налимов, и сазанов, и пир со скрипкой и пением затягивался до поздней ночи. С вечера решали выехать на Зарее, но иногда какое-нибудь дельце, приход какого-нибудь нужного человека, и наш отъезд опять откладывался и откладывался. Я уже хорошо изучил весь репертуар Никулинских музыкальных пьес и очень скучал без дела. Однако невозможно было не увлечься его игрой на скрипке и особенно его глубоким чувством в песнях, этой незаменимой прелестью его голоса.